Домашняя аудиокнига представляет Клиффорд Саймак Золотой астероид Последние заряды заканчиваем. Пойдем, поедим чего-нибудь и поспим, предложил брату Винс Дрейк. Вернон Дрейк кивнул. У меня уже нервы на пределе, не могу так долго не вылезать из скафандра, сказал он. Мы сегодня, похоже, сделали больше, чем надо, Винс. Да, работенка не из легких, согласился тот. Но чем раньше мы доставим груз на землю, тем быстрее сможем купить новую модель Орленка. Парочка легко поскакала по каменистой поверхности астероида к космическому кораблю. Звездолет, серебристый монстр, уцепившийся за астероид, своим видом нарушал коричневато-серую монотонность маленького мирка. Сила притяжения была слабой. Такой слабой, что братьям, когда они работали, приходилось обвязывать вокруг пояса тросы, а их свободные концы прикреплять к орлёнку. Сам же корабль был надёжно заякорен на планетоид при помощи магнитных дисков. Иначе он при малейшем толчке отправился бы в космос. Прыгнув в полную силу, человек мог легко оторваться от поверхности крошечной планеты и оказаться вне пределов ее притяжения. Отсюда и необходимость швартовать себя тросом к кораблю. Мало радости случайно вспорхнуть с каменной платформы и не иметь возможности приземлиться обратно. Сначала братья экспериментировали с утяжелёнными ботинками, потом с магнитными дисками, крепившимися к подошвам. Но и то, и другое оказалось слишком громоздким и неудобным. Над головой, на фоне бархатистой черноты абсолютного космоса, по всему неизменному пути двигались звезды. Астероид, каменная глыба около 5 миль в длину, в половину меньше в ширину и мили 4 в толщину, быстро кружился в пространстве. За завесой тьмы, которая окутывала маленький безвоздушный мирок, можно было наблюдать торжествующую процессию созвездий, поражавшую царившим в ней порядком. В той стороне, где находилось солнце, милях в 15 от астероида, на котором обосновались Дрейки, виднелся закатывающийся за горизонт близнец астероид с золотом и близнец – два небольших небесных тела, по сути просто куски камня, вращавшиеся в пространстве один вокруг другого, составляли часть пояса астероидов, который остался от мифологической планеты, располагавшейся между Марсом и Юпитером, и разлетевшейся на тысячи мелких осколков много миллионов лет назад. То здесь, то там из темноты выступали смутные очертания других астероидов пояса, лишь некоторые из которых тускло мерцали, отражая свет далекого Солнца. Порой совсем близко проносились огромные каменные обломки, летящие неизвестно куда сквозь пространство. Иногда на астероид, где расположились Винс и Вернон, обрушивались метеоритные дожди. Его бомбардировали маленькие метеоры, летящие со скоростью пули. Множество опасностей подстерегало здесь, но ставки были высоки, и братья предпочли рискнуть. Две каменные глыбы, вращавшиеся одна вокруг другой. Настоящие космические близнецы – Но Близнец представлял собой просто огромную скалу, тогда как астероид, на котором и Вернон производили взрывные работы, был весь пронизан желтыми прожилками золота. Руда была богатая. Невероятно богатая. Такая богатая, что практически рассыпалась прямо в пальцах. Стоимость того, что звездолет сможет взять на борт только за один раз, достигает шестизначного числа. Космическая сокровищница. Золотая кладовая в межзвездной пустоте. Братья добрались до корабля, и Винс опустился на колени, чтобы присоединить провода к детонатору. Заряды закладывались в узкие шурфы с таким расчетом, чтобы взрыв получился не слишком сильным. Если переборщить, то из-за слабой гравитации часть богатого золотой рудой грунта будет выброшена в космос и утрачена навсегда. Такое случалось несколько раз, пока Дрейки не научились верно определять количество взрывчатки. «Держись!» – предупредил Винс он ухватился за ступеньку наружной лестницы Орленка. винт взялся за другую ступеньку, а свободной рукой нажал на плунжер детонатора. Шума не было. Лишь яркие вспышки сверкнули там, где была заложена взрывчатка. Планетуид отчаянно задрожал под ногами. Орленок так резко подскочил на месте, что едва удержался на магнитных якорях. В полумиле от корабля, там, где сработали заряды, Фонтаны мелких каменных осколков взметнулись вверх, но не упали обратно, а разлетелись в разные стороны. Обломки руды один за другим исчезали из виду, становясь отдельными фрагментами в массе себе подобных, которая составляла пояс астероидов. — Ну, теперь на борт, — сказал Винс. — Перекусим и выспимся хорошенько. Мы сегодня славно поработали. — Но прежде всего я сброшу с тебя скафандр, — заявил Вернон. Поворачиваясь к двери, он взглянул вверх и замер в изумлении. «Гляди, Винс!» — крикнул он. Появившись откуда-то из пустоты и закрыв собой часть неба, прямо над ними застыл огромный черный корабль. Ничто не предвещало его появление. Он внезапно выплыл из непроницаемой космической тьмы и грозной тучей навис над маленьким мирком. Сопла ракетных двигателей не изрыгали пламя. В наушниках переговорных устройств обоих братьев раздался повелительный голос. «Стойте, где стоите! Не двигайтесь! Мы спускаемся!» и вы у нас на прицеле». Голос доносился с корабля. «Кто вы такие, черт побери?» – возмущенно спросил Вернон. «Говорит Макс Робинсон, капитан космического корабля «Звездный скиталец». Макс Робинсон со «Звездного скитальца». Лица обоих братьев побледнели под шлемами. Самый известный космический пират, непревзойденный грабитель, Кривожадный бандит, гроза межпланетного пространства. Откуда он узнал о дивном сокровище, таящемся на маленьком астероиде? Сказать было нечего. Два молодых минера поначалу не осознавали подлинного значения визита Робинсона. Все произошло так внезапно, что не было никакой возможности осмыслить ситуацию. «Проклятый грабитель!» – с горечью в голосе сказал Вернон и почувствовал, как пальцы брата словно тиски сжимают его руку. «Никто не смеет!» – голос в наушниках звучал холодно и бесстрастно. «Безнаказанно говорить так с Максом Робинсоном!» Винс снова сдавил руку брата, и это удержало Вернона от очередной резкой фразы. Оба стояли тихо, наблюдая, как гигантское судно медленно снижается, собираясь отдать якоря совсем недалеко от того места, где стоял Орленок. Через освещенные иллюминаторы братья видели людей на борту корабля – Лица тех, кто был свободен от работы, появлялись то тут, то там в кругах света. Пираты взирали на крошечный мирок, который они почтили своим присутствием. Трап медленно откинулся вниз. Наружная дверь воздушного шлюза была быстро разблокирована и открыта. «Добро пожаловать на мой корабль», — раздался голос Робинсона. «Входите с миром». В голосе пирата отчетливо звучала угроза. Братья понимали, что постоянно будут находиться под прицелом всего оружия, какое только есть на «Звездном скитальце», за исключением разве что времени, которое проведут в шлюзовой камере. Длинными прыжками минеры двинулись вперед и ступили на трап вражеского корабля. Здесь они остановились, чтобы освободиться от тросов, обхватывающих талии. «В чем дело?» – рявкнул Робинсон. «Нужно снять страховку», – объяснил Винс. «Сила притяжения здесь такая слабая, что мы привязали себя к нашему кораблю». «Правильная мысль», — одобрительно усмехнулся Робинсон. «Никогда не забуду, как один из моих людей однажды спрыгнул с примерно такого же, как вот этот, пошивого маленького астероида. Мы носились вокруг в течение нескольких часов, прежде чем подобрали его. Мертвого. Отправился с перепугу в Мираной». Братья снова услышали утробный смешок пирата. Винс и Вернон промолчали. Ни один из них в тот момент не мог найти ничего смешного в том, что испуг довел человека до последней черты, и его призвала к себе смерть. Избавившись от страховок, братья поднялись по трапу в шлюзовую камеру. Дверь за ними бесшумно поднялась на тросах и закрыла проем. Послышалось резкое шипение, продолжавшееся несколько минут, и, наконец, внутренняя дверь открылась. Вернон снова почувствовал предостерегающее пожатие руки брата. Когда из слезовой камеры они вступили внутрь корабля. Несколько членов экипажа тут же подскочили к гостям и проворно ощупали сверху донизу их наполненные воздухом скафандры. Не беспокойтесь, успокоил пиратов Вернон. У нас нет оружия. Люди Робинсона расступились. Братья отстегнули и откинули назад шлемы, после чего перекрыли клапаны кислородных баллонов. Скафандры в миг обмякли и стали свободно облегать тела. Разглядывая корабль, Винс и Вернон пришли к заключению, что звездный скиталец, оборудованный массой различных приспособлений, которые обеспечивают комфорт и безопасность космического путешествия, отвечает всем самым современным требованиям. В отсеке рядом с ними находились шесть членов команды. Их лица не внушали доверия. Подонки, набранные в тех космических портах, что пользуются самой дурной славой во Вселенной. Наверняка большинство из них преступники, скрывающиеся от правосудия. «Капитан хочет вас немедленно видеть», — сказал один из бандитов. «Не возражайте, если мы снимем скафандры?» — спросил Вернон. «Не очень-то приятно таскаться в них целый день». «Валяйте. Вряд ли от этого кому-нибудь будет хуже», — проворчал пират. «Но все же поторопитесь». Братья быстро расстегнули скафандры и вылезли из них, оставив валяться на полу. «Капитан не из тех, кого можно заставлять ждать» наставительным тоном произнес тот же бандит. Минеры последовали за своим провожатым по центральному коридору в носовую часть корабля. Перед дверью проводник остановился и постучал. «Войдите!» – раздался командный голос, который Дрейки уже слышали в наушниках переговорных устройств. Проводник распахнул дверь и жестом пригласил братьев войти внутрь. Винс и Вернон переступили порог, дверь за ними закрылась, и Дрейки оказались лицом к лицу с Максом Робинсоном – самым жестоким и неуловимым космическим пиратом во всей Солнечной системе. Он был одет в яркую, украшенную золотыми пуговицами униформу, зеленовато-голубую, с красным кружком на груди, в качестве знака отличия. В глаза бросались высокий лоб и квадратная челюсть, но ничего чрезмерного в них не было. Широкий плоский нос подрагивал над едва заметными усиками, а губы были полные и красиво очерченные. Такое лицо могло принадлежать среднестатистическому земному бизнесмену, если только не смотреть этому человеку в глаза, в которых читались лишь холодный расчет и патологическая жестокость. Робинсон сидел за большим столом из прекрасного резного камня, Этот великолепный образец марсианского искусства, наверное, был частью добычи, захваченной пиратами в каком-нибудь спаленном дотла поселении, куда Робинсон со своей бандой вандалов заглянул, чтобы пополнить запас продовольствия. На стенах были развешаны картины, истинные шедевры мирового искусства. В стенных нишах стояли изящные вазы и статуи. Пол был заслан пушистым ковром. «Ну, как вам нравится мой кабинет?» – осведомился Робинсон. Он обставлен с большим вкусом, чем можно было бы ожидать, — ответил Винс. Скрытый смысл этих слов не остался незамеченным. — Когда вы познакомитесь со мной поближе, — проворковал хозяин кабинета, — вас ожидает очень много сюрпризов. — Не сомневаюсь, — сказал Винс. Глаза Робинса насузились. Казалось, он был готов перейти на резкий тон, но потом изменил свое намерение. — Вы тут добываете руду? — Нет. Занимаемся исследованиями, — солгал Винс. «Нашли что-нибудь?» «Немного свинца?» «Ай-яй-яй!» «Как плохо!» С насмешливым сочувствием в голосе запричитал Робинсон. «Совсем плохо!» «Вы так долго торчите на этом астероиде, а нашли всего лишь немного свинца!» «Забавно!» «Мы видели вас 20 дней назад, пролетая мимо!» «И когда сегодня снова вас заметили, решили, что вы, видимо, нашли что-то интересное!» «Поэтому и спустились!» Винс промолчал. Сказать было нечего. «И взрывные работы вели», — продолжал пират. «В том же самом месте. Интересно. Мне кажется, занимаясь исследованиями, вы должны были сделать много пробных взрывов». «Мы очень надеялись найти что-нибудь действительно ценное», — объяснил Вернон. Как раз решили, что пора заканчивать с этим. Если ничего не обнаружим после последнего взрыва, то не станем продолжать разведку. Мы и без того потратили пустую кучу времени на этом астероиде. Ты прав. Голос Робинсона был шелковисто-мягким. Вы не станете продолжать разведку. Ни на этом астероиде, ни на каком бы то ни было другом. Это почему? Изобразил непонимание Вернон. Робинсон, казалось, не слышал вопроса. Он всем телом навалился на стол и с размаху стукнул кулаком по полированной крышки. «Что вы нашли?» – проревел пират. «Свинец!» – настаивал на своем Винс. Робинсон взял маленький молоточек и ударил в гонг, стоявший у него на столе. Дверь отворилась, и в комнату вошел человек, который привел Дрейков в кабинет капитана. «Остроите этих джентльменов со всеми удобствами!» – распорядился главарь пиратов. «Я хочу своими глазами взглянуть на эту их свинцовую копь!» Слуга с дьявольской усмешкой на губах кивнул братьям, чтобы те следовали за ним, и повел пленников по коридору. В самом конце корабля он остановился и отпер ключом тяжелую дверь. «Входите!» — сказал проводник. Братья вошли внутрь, дверь со скрипом закрылась. Секунды позже ключ со скрижетом повернулся в замке. В тюремной камере звездного скитальца стояли четыре привинченные к полуметаллические кровати, другой мебели не было. Вернон тяжело опустился на одну из кроватей. И что нам теперь делать? спросил он. Ждать, попробуем определить, какие у нас шансы, ответил Винс. Может статься, что никаких, но если будет хоть один, мы должны использовать его на все сто. Надо постараться не злить Робинсона, но в то же время сохранить достоинство. Мы не должны давать ему повод думать, что боимся его, того, что он может с нами сделать. Мы изложили ему свою историю и не отступимся от сказанного. Мы занимались исследованиями и обнаружили свинец. Даже если он найдет здесь тонны золота, для нас это все равно будет свинец. Предложенная братом линия поведения вызвала уверно на скептическую усмешку. Винс сел на кровать и положил руку на плечо брата. Нам не повезло, братишка, сказал он. «Мы в руках худшего бандита во всей вселенной!» «Мы...» — он умолк, подыскивая слова. «Да, знаю», — отозвался Вернон, и оба молча уставились на серую стену прямо перед собой. Винс нарушил молчание. «Нет смысла себя обманывать», — после паузы заговорил он. «Никакого», — согласился Вернон. Голос его звучал так же напряженно, как и голос брата. «Но мы должны помнить», — продолжил Винс, «что это не первый раз, когда Дрейки попадают в переделку». Кто-то из них счастливо выбирался из любых передряг, кто-то нет. Но все они всегда оставались дрейками. Не было среди них ни одного труса или слюнтяя. Никто за слезами не просил о пощаде. Они никогда не забывали того, чему их учили. У нас есть нечто такое, чего нет, никогда не было и не будет у Робинсона. Так что победа еще может остаться за нами. Что бы ни случилось, он получит мало удовлетворения от своей авантюры. И снова братья на некоторое время погрузились в молчание. «Давай спать!» – предложил Вернон. Винс ответил одобрительным кивком. «Отличная идея!» – сказал он, и, стремясь лишний раз выразить поддержку и понимание, сжал плечо брата так, что у того даже кости хрустнули. Усталые, как собаки, после долгих часов, проведенных в тесных скафандрах, за добычей золотого сокровища из недр затерянного маленького астероида, они спали долго-долго, а когда проснулись, в камере стоял стол, уставленный тарелками с едой. Вернон подошел к единственному имевшемуся в их темнице иллюминатору. Снаружи кипела работа. Несколько подъемных кранов выселись над поверхностью маленького астероида. И, казалось, весь экипаж звездного скитальца был занят изъятием золотого запаса планетоида. Огромные прожекторы, в спешке установленные кое-как, освещали сцену действия, выхватывая отдельные детали картины, в то время как другие оставались в глубокой тени. Скафандры блестели и сверкали, и абсолютную темноту космического пространства внезапно прорезали вспышки взрывов. Звездного скитальца то и дело пробивала дрожь, волной прокатывающаяся от носа до хвоста корабля. Тяжело нагруженные люди с трудом взбирались по трапу и исчезали за дверью шлюзовой камеры. «Что они делают?» – сонно поинтересовался Винс, не вставая с кровати. «Иди посмотри сам». Братья стали вместе наблюдать за происходящим. «Наши заряды», Сказал Вернон. Винс обреченно кивнул. Оба брата отвернулись от окна, и их внимание привлек стол, заставленный едой. Отрава! предположил Вернон, но Винс покачал головой. Это не похоже на Робинсона, рассудил он. Недостаточно кроваво, что за радость отправить в вечность две несчастные души с помощью дозы стряхнина. Робинсон любит эффекты. Надеюсь, ты прав, сказал Вернон. Какая разница, прав я или нет? Урезунил брата Винс. Мы хотим есть, не так ли? «Я лучше проглочу отраву, чем стану голодать». Кухня на пиратском корабле была не дурная, и братья во рту, у которых уже целые сутки не было ни крошки, отдали должное угощению Робинсона. Через час появился человек, отводивший пленников в камеру, и убрал со стола. «Капитан просил передать вам, что он нашел золото», — важно произнес охранник. «Скажите капитану, что он нашел свинец», — поправил его Винс. «Время шло». Близнец уже десять раз обернулся вокруг своего брата-двойника. Добыча золота не прерывалась ни на минуту. Очевидно, Робинсон разделил экипаж на смены, и работа шла безостановочно. Поверхность планетуэда покрылась огромными воронками. Было ясно, что пираты не прекратят взрывные работы, пока золото не иссякнет, либо пока их корабль не будет нагружен до отказа. Еду пленникам давали через определенные промежутки времени, и они спали, когда им только хотелось. Часть времени братья проводили у элиминатора, наблюдая за тем, что происходит вокруг корабля. Они попросили у своего черемщика колоду карт и коротали время за игрой, делая невероятно высокие ставки. Воображаемые, конечно. Ни тот, ни другой не заикались о том, что лежало камнем на душе, и не заводили речь о возможности побега. Оба знали, что любая попытка закончится плачевно. Побег с корабля без скафандров означал неминуемую смерть, Причем смерть ужасную, ведь на астероиде не было воздуха. Окажись у них скафандры, все равно бежать с корабля пришлось бы на глазах у толпы пиратов. И даже если бы им удалось целыми и невредимыми добраться до Орленка, оружие которое на звездном скитальце было полно, в один момент могло испепелить и их самих, и крошечный звездолет. Все это было яснее и ясного. Близнец в семнадцатый раз обернулся вокруг своего космического компаньона, когда Дрейков снова потребовал к себе Робинсон. Они шли по коридору, позади важно вышагивал охранник. Вернон быстро протянул руку и крепко пожал руку брата. Братья двигались по дороге смерти. Ни один не усомнился в этом ни на мгновение. не в обычаях Макса Робинсона оставлять в живых людей, которых он ограбил. Ему было невыгодно иметь в системе слишком много врагов, ненавидящих его той лютой ненавистью, которая вырастает только на почве личной обиды. Однако братья шагали, расправив плечи, высоко подняв головы, и в их уверенной поступе не было ни намека на обреченность людей, идущих на эшафот. Они не стали дожидаться, пока охранник доложит о том, что пленники доставлены. Винс постучал костяшками пальцев по металлической двери кабинета Робинсона. — Айдите! — отозвался пират. Братья остановились перед украшенным чудесной резьбой столом, за которым восседал самый страшный и ненавистный человек во всей Солнечной системе. Робинсон окинул их взглядом прищуренных глаз, и презрительный смешок застрял у него в горле. «Этот ваш астероид», — начал он, — «неплохая штучка. Здесь сокровищ столько, что во сне не приснится. Он просто нашпигован золотом». «Он нашпигован свинцом и в настоящий момент кишит грабителями», — мягким тоном поправил Винс. Робинсон сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей, но Вернон, внимательно наблюдавший за хозяином кабинета, заметил, что реплика брата задела того за живое. Это достойно сожаления, елейным голосом продолжал пират, открыть такой огромный склад золота и все потерять. Сила духа, которую вы проявляли в сложившихся обстоятельствах, впечатляет, вы достойны лучшей доли, чем та, какая обычно ожидает моих. моих. «Жертв — Жертв? — подсказал Вернон. — Именно, — просиял Робинсон. — Как ты догадался? — Просто я все время на шаг впереди вас, — объяснил Вернон. Робинсон, однако, был полон решимости не терять лицо, потеряв терпение. Сперва он намеренно прибегал к насмешкам, чтобы сломить дух пленников, а теперь уже принуждал себя сохранять игривый тон. Пират вскинул голову. — Я получил все, что хотел, — заявил он. «Может быть, даже больше того, на что имел право. Ведь это ваш рудник. Вы открыли, что здесь есть золото. Его еще много осталось. Я не намерен сюда возвращаться. В системе еще много подобных сокровищ. Да и сокровища сами по себе ничего не значат для Макса Робинсона. Что есть сокровища в сравнении с удовольствием от процесса его получения?» «Надеюсь, — вернул Винс, — вы получили большое удовольствие от нашего родника. Робинсон с издевкой кивнул. Разумеется, сказал он, поэтому я и решил оставить вас в живых. Здесь вместе со всеми вашими копьями. Я уже достаточно сделал дурного в своей жизни. Мне до зареза нужно совершить несколько актов милосердия, чтобы искупить свои грехи. Винс почувствовал, что Вернон, стоявший сбоку от него, взволновался и поспешил успокоить брата пожатием руки. Вернон замер, в ожидании, когда же Робинсон вытащит Джокера из рукава. «Жаль только...» — говорил тем временем пират, — что у меня было мало кислородных баллонов. Я смогу оставить вам только три. По одному для каждого из вас и еще один на двоих. Как уж вы там будете его делить ваше дело?» Робинсон торжественно посмотрел на пленников. «С сожалению, должен вам сообщить, что я буду вынужден на время удалить ваш корабль из пределов досягаемости». В противном случае, уверен, вы воспользуетесь им немедленно и тут же рванете на Марс, чтобы сообщить, кому следует о моем присутствии в этой части Солнечной системы. А мне, знаете ли, до поры до времени хотелось бы сохранить инкогнито». «Вот хитрец!» — воскликнул Винс. «Старый лис!» Робинсон ухмыльнулся. «Я собираюсь перенести ваш кораблик всего на несколько миль отсюда. Поставлю его на якорь на Близнеце» и вы сможете им любоваться. Один из моих людей, до того, как он совершил некий опрометчивый поступок и стал искать моего покровительства, он преподавал математику в земном колледже. Так вот, этот человек рассказал мне, что на протяжении нескольких тысяч лет вращение парных астероидов постепенно замедляется, их орбиты сближаются, пока, в конце концов, оба астероида не соединятся». Когда это произойдет, вы сможете добраться до своего корабля и вернуться на Землю или на Марс, не причинив мне, по крайней мере, вреда. Если кислорода хватит, заметил Винс. А, вот об этом-то я и не подумал, воскликнул пират. Может, статься кислорода и не хватит на такой долгий срок? Вполне возможно, поддержал его мысль Винс. По крайней мере, вы будете иметь счастье всегда иметь возможность видеть свой корабль, когда близнец будет находиться над горизонтом, — утешил братьев Робинсон. При последних словах Винс подпрыгнул и налетел всем телом на стол, опрокинул его и выбил пирата из кресла. Кресло с глухим стуком повалилось на заставленный ковром пол. Ваза, стоявшая в стенной нише, закачалась и упала. Ударившись об стоявшую ниже статую, она разбилась на тысячи мелких осколков. Винс, слегка помятый столкновением со столом, с трудом поднялся на ноги. Вернан перепрыгнул через стол и исчез за ним. Винс тут же последовал за братом. Вернон и Робинсон сцепились на полу в клубок, из которого на мгновение появлялась то чья-то рука, то нога. Винс включился в борьбу. Его руки натянулись до могучей шеи пирата и как тисками сдавили горло. В коридоре послышался топот ног. «Быстрее!» – крикнул Винс. «Прием, которому учил Наскан!» Вернон молниеносно вскочил на ноги, потом резко опустился и, навалившись всей тяжестью своего тела, надавил коленом на поясницу Робинсона. Винс, пальцы которого, как стальные щупальца, все еще обвивали горло врага, дернул тело пирата вверх и назад, вложив всю свою силу в этот решающий рывок. Послышался резкий хруст. Позвоночник переломился. Винс ослабил хватку, и тело рухнуло на пол. Тут вышибли дверь. Братья одним движением перепрыгнули через стол и оказались в центре круга из дюжины пиратов, прежде чем те успели пустить в ход оружие. Работая кулаками, как поршнями, Винс и Вернон бросились в атаку. Схватка перемещалась по комнате из угла в угол. Пираты боялись использовать оружие в таком тесном помещении. Винс рассчитался со своим первым противником точным ударом в висок, но следующий удар смазал. Кулак неловко скользнул по гранитному подбородку другого пирата. Потом кто-то сильно ударил Винса в грудь, но он достойно ответил, шибив нападавшего с ног. Следом на голову Винса опустился кулак чудовищного размера, едва не повалив его на пол. Пока он силился прийти в себя, другой удар припечатал его к стене. Перед ним замаячило чье-то лицо, и Винс размаху поразил цель. По физиономии расплылось красное пятно, и она исчезла из поля зрения. Потом последовала череда кулачных ударов. Сильных ударов. Винс поймал взглядом Вернона, которого окружили посередине комнаты, со всех сторон. Увидев, как отключился один из пиратов, когда брат попал ему кулаком в горло, потом заметил, как брат упал, кто-то ударил его сзади. И снова на Винса посыпались удары, от которых он не мог уклониться, как не старался. Тупая боль, вспышки света в голове, и потом... Ничего. Вин очнулся, и глаза ему резанул яркий свет электрических лампочек. Голову пронзала пульсирующая боль. Собравшись силами, он сел и огляделся вокруг. Все члены экипажа звездного скитальца толпились в комнате, сжимая в руках оружие. В нескольких шагах от него Вернон пытался подняться с пола. Потом, неуверенно переставляя ноги, брат направился к нему. Винс, прямо боль, заставил себя встать и встретился взглядом с Верноном. «Неплохая была потасовка, пока она продолжалась», — криво усмехнувшись, сказал Вернон. Вин заметил, что у него недостает одного из передних зубов, а вокруг крута запеклась кровь. «Наша последняя добрая драка, братишка», — произнес он. Пираты взяли пленников в плотное кольцо и с тревогой следили за ними. «Почему они не разделались с нами, братишка?» — спросил Винс. «Распоряжение Робинсона», — объяснил Вернон. «Он жив. Как это?» «Робинсон жив?» «Что ты несешь?» — Возмутился Винс. «Впервые слышу, чтобы человек остался в живых после приема Кана». «Его так просто не убьешь». Робинсону на роду написано быть повешенным. Среди пиратов, окруживших Дрейков, возникло какое-то движение. Они разомкнули круг, чтобы дать войти в центр еще двум головорезам. Эти двое несли на сцепленных руках покалеченного человека. Робинсон взглянул на братьев взглядом полным страдания. Ноги его беспомощно болтались, будто отчаянно, но без всякой надежды стремились дотянуться до пола. Лицо пирата превратилось в перекушенную болью и злостью маску. «Вы собирались убить меня?» — взвизнул он. «Мне очень жаль», — сказал Винс. «Жаль?» «Жаль, что не удалось». Робинсон пробормотал что-то себе под нос. «Бредит», — прокомментировал Верном, и Винс кивнул, но они ошибались. «Крепкие орешки», — бормотал Робинсон. На «Ничего, одни на астероиде без корабля вы быстро сломаетесь». «Плохо, что меня здесь не будет, когда вы станете драться из-за третьего баллона с кислородом, что я не смогу услышать, как вы будете жалобно скулить, видя свой корабль так близко и в то же время так далеко. Да, очень плохо, что я не могу подождать, чтобы увидеть вас сломленными и уничтоженными». Руки Винса, хоть и опущенные вдоль туловища, непроизвольно сжались в кулаки, и он сделал шаг вперед по направлению к пирату. «Слушай, Робинсон, Тебя самого уже больше не будет. Ты просто жалкий калека. Ты никогда снова не встанешь на ноги. Нет на свете человека, который сможет вылечить тебя. У тебя сломан позвоночник. Жизнь твоя висит на волоске. Каждую оставшуюся минуту ты будешь сознавать, что всего один неудачный поворот, одно неловкое движение могут отправить тебя в вечность. Надеюсь, с Божьей помощью ты проживешь до ста лет, ежесекудно испытывая страх смерти». — Это ты, сломленный человек, бесполезная, выпотрошенная ракушка, — поддержал брата Вернон. — Эти руки переломали тебе кости, сломали тебя, и я чертовски рад, что нам удалось это сделать. Ты глумливая низкая свинья. — Уведите их, — распорядился Робинсон. Пираты подскочили к Винцу и Вернону, скрутили им руки за спиной и поволокли к выходу. Близнец показался над горизонтом ковыркающегося мира. Два человека сидели на гребне каменистой гряды, обняв друг друга за плечи и смотрели на астероид. На фоне его тусклого свечения серебристым пятнышком выделялся знакомый силуэт. Орленок. «Посмотрим на него в последний раз», — сказал Винс. «Вряд ли у нас хватит кислорода, чтобы дождаться, когда астероиды снова обернутся вокруг друг друга». «А что нам делать с этим?» Вернон ткнул носком ботинка запасной баллон с кислородом. Ты сам знаешь, что нам с этим делать. Вернон кивнул. Однажды о нас напишут в газетах, и наша история потрясет мир, сказал он. Если, конечно, нас когда-нибудь найдут. Два мертвых человека в космических скафандрах с полным кислородным баллоном у ног. Загадка. Почему ни один из них не воспользовался кислородом? Я должен что-то сказать. Прервал брата Винс. Трудно подобрать слова. «Стоит ли вообще говорить об этом своему брату? но ну, ты понимаешь, каково это?» «Конечно. Лучше ничего не говорить. Я чувствую то же самое». «На тебя можно положиться», — сказал Винс. «На тебя тоже», — ответил Вернон. «Тобой умереть не страшно, братишка. Я всегда представлял себе, что мы окончим свои дни иначе. Может быть, с оружием в руках на какой-нибудь отдаленной планете или на борту старого доброго орленка» если он взорвется где-нибудь в открытом космосе. Но только не так. Впрочем, какая разница? — Никакой, — согласился Вернон. Несколько маленьких метеоров пробуравили астероид, подняв над воронками тучи пыли. — Если один из них упадет на нас, все будет кончено, — заметил Вернон. — Смотри, — кивнул Винс. — Близнец падает. Вернон вскинул голову. Близнец падал. Падал, вращаясь вокруг своей продольной оси, Он стал заметно ближе даже за те несколько мгновений, что Вернон смотрел на астероид. «Метеор!» — воскликнул Винс. «Огромный метеор!» — ударил в него и сбил с орбиты. «Только так можно объяснить то, что происходит!» «Он вернет нам наш корабль!» — сказал Вернон. «Он раздавит его!» — поправил Винс. «И нас в придачу! Он рухнет прямо на нас!» «Нет, Орленок не пострадает!» — возразил Вернон. «Смотри, астероид поворачивается!» «Тот конец, который сейчас наверху, окажется внизу, когда близнец столкнется с нашим астероидом, а корабль будет на вершине. Он уцелеет!» «Ей-богу, ты прав!» — выпалил Винс. «Скорее, братишка, нам надо убираться отсюда. Набери в руки камней, сколько сможешь, и прыгай так, как никогда раньше не прыгал. Пусть тебя унесет подальше от края!» Винс нагнулся и подобрал несколько булыжников. «Давай, шевелись!» — прикрикнул он на брата. Верлен побежал. Он большими скачками несся к ближайшему краю планетоида, прибавляя скорости при каждом прыжке. Потом он подпрыгнул вверх, как будто им выстрелили из гигантской рогатки. Он поднимался выше и выше, пока не превратился в едва заметное пятнышко на фоне черного неба. Винс, проскакав как мячик по поверхности астероида, вложил всю свою силу в последний прыжок, крепко оттолкнувшись обеими ногами от скалы. Он несся прочь от астероида со скоростью поезда экспресса. Вскоре он заметил, что надутый воздухом скафандр его брата тоже оторвался от астероида. Потом Финн спарил в пространстве, глядя на то, как близнец неумолимо приближается к той глыбе камня, которую они с братом только что покинули. В результате столкновения с метеоритом астероид, похоже, не только был сбит с орбиты, но и изменил направление вращения, и Орленок теперь находился на вершине астероида. Планетоиды сблизились настолько, что кораблю явно не грозила опасность оказаться раздавленным, когда они встретятся. Это должно было произойти с минуты на минуту, и Орленок просто не успеет оказаться внизу. Винс греб руками в пустом пространстве, стараясь повернуться спиной к астероиду. Затем он, что было силы, швырнул камень подальше от себя. Тело его рывком подалось назад, движение мягко замедлилось, и Винс завис в пространстве. Следующий камень и новый рывок. И еще один. И еще. Косясь через плечо, Винс видел, что двигается в правильном направлении. Неподалеку он заметил Вернона, который тоже бросал камни. И еще один камень. Но на этот раз движение не замедлилось. Винс понял, что попал под действие гравитации и падает. Внезапно его ухватил страх. Где он просчитался? Его снова притянет к себе астероид раньше, чем произойдет столкновение с близнецом. Или планетоиды уже столкнулись?» Отчаянная попытка перевернуться увенчалась успехом, и Винс увидел под собой ощетинившуюся зубцами скал-каменистую поверхность. В следующие несколько секунд все его внимание было сосредоточено на том, чтобы при столкновении с нею не порвать скафандр и не разбить шлем. Винс обеими ногами коснулся камней, мягко упал и перекатился, прикрывая руками шлем. Казалось, что все вокруг трясется и качается, как во время землетрясения. Винс вскочил, но снова потерял равновесие. Падая, он успел ухватить взглядом вырисовывавшиеся впереди знакомые серебристые очертания, покачивавшиеся и подскакивавшие в такт колебаниям поверхности астероида. Вин был на близнеце, который, должно быть, уже столкнулся со своим двойником, и орленок находился в нескольких десятках метров от него. Но где же Вернон? Удалось ли ему вернуться на твердую почву? или его унесло куда-то в неведомые дали. Когда произошло столкновение, первый астероид тоже мог сойти с орбиты. Оба теперь, вероятно, несутся сквозь пространство не весь куда. Если верно не попадет в зону действия силы притяжения астероидов, он обречен кружиться в пространстве, один, во тьме, без всякой надежды на помощь. От этой мысли все существо Винса болезненно сжалось. Удастся ли ему вовремя найти брата, или он когда-нибудь обнаружит лишь плавающий в пустоте труп человека, умершего от недостатка кислорода? Винс поднял голову, чтобы взглянуть на звездолет, и крик радости вырвался из его горла. Покачающийся под ногами поверхности астероида к нему медленно брил человек. Вернон. Его брат. Живой. Слова не шли у Винса с языка. Он будто онемел. «Винс, с тобой все в порядке?» «Винс! Винс, что с тобой?» «Конечно, со мной все в порядке, братишка!» Братья подошли к друг другу и обнялись. «Мы использовали свой единственный шанс», — сказал Винс. «Нам ничего другого не оставалось», — отозвался Вернон. «Не могли же мы стоять и ждать, пока нас раздают в лепешку». Рука об руку они побрели по маленькому колеблющемуся под ногами Мерку к своему орленку. Конец истории Читал Чейз